Глава 109. Лея. Я чувствовала, что делаю что-то, хотя не была уверена, хорошо это что-то или плохо. Казалось, это лучше, чем ничего. Это заполняло какую-то часть меня, о пустоте которой я раньше даже не подозревала. На одном из художественных сайтов была статья о дебюте пока еще неизвестных художников которую венчала фотография одной из моих картин. Где-то к середине тех нескольких недель, что я провела в заперти в студии, я поняла, что мне все равно, признают меня или нет, что для меня главное мои работы. Чтобы они им нравились. Чтобы, увидев их, они с интересом повернули голову, или чтобы Скарлетт удовлетворенно кивнула и улыбнулась. Мне необходимо было чувствовать, что они понимают, что я пытаюсь выразить. В каком-то смысле это было, как отправить письмо в бутылке и искрестить пальцы, надеясь, что, когда оно пересечет открытое море, кто-то сможет распознать послание сквозь размазанные буквы. Я работала с того момента, как вставала, до того, как ложилась спать. А когда ложилась спать, прижималась к теплому телу акселя и старалась не обращать внимания на его хмурый взгляд, напряженные объятия и изгущающуюся тишину. Я хотела поговорить с ним, но не знала, как. Хотела сказать ему, что он не планирую оставаться в Париже навсегда, просто в тот момент чувствовала, что должна быть там, что, постаравшись, смогу найти то, что искала. Я хотела сказать ему об этом, а также о том, что ненавижу держать его при себе, наблюдать, как он с каждым днем гаснет, как он рассеянно курит, облокотившись о подоконников в гостиной и глядя на город, который, казалось, гудит в любое время суток. Я хотела... Хотела, чтобы все было по-другому. Но часть меня не могла отделаться от мысли, что, уступив, уехав, не будучи уверенной в отъезде, я, по сути, снова возведу Акселя на пьедестал, в центр своего мира, готового вращаться вокруг него. И мне нравились наши отношения. Это чувство, что мы находимся на одном уровне, наблюдая друг за другом, независимо от возраста или всего, через что мы прошли. Только мы, чистые, готовые написать ту историю, которую хотели прожить с самого начала.